Глава 28. Ува и сосед Руна. Соня называла Ува злопамятным. К примеру, он 8 лет кряду обходил стороной местную булочную после того, как в конце 90-х купил там плюшку, и продавщица то ли ошиблась, то ли обсчитала его. Сам Ува называл это принципиальностью. Что аж супруги часто не могли сойтись в формулировках. Ува видел, как жена огорчается, что он не ладит с Руны. Ведь эта вражда отчасти мешала и Сони с Анитой сдружиться как следует. А потом, спустя порядочное количество лет, конфликт застарел настолько, что сделался неразрешимым. По той простой причине, что все забыли, из-за чего он начался. Зато Ува помнит, чем кончился. БМВ. Есть люди, которым и так все понятно а есть, которым все равно не понять. Но не видят они никакой связи между машинами и человеческими чувствами. А объяснить доходчивей, почему эти двое друзей рассорились в дрыск, все равно не получится. Началось все вроде совершенно невинно, вскоре после испанской аварии, когда Соня с Уво вернулись домой. Тем летом Уво затеял перекладывать плитку на площадке перед домом, а Арона решил огородить свою забором. Увидев его старания, Увы, понятное дело, поставил забор еще выше. Тогда Руна смотался на строительный рынок, после чего на каждом углу хвастал, что вырыл бассейн. «Да какой там бассейн!» — кипятился Увы в разговоре с Соней. «Так, не то лужа, не то лягушатник для новорожденного сынишки Руны и Аниты, вот и все». Уве порывался даже донести в жилищную инспекцию на самоуправство соседа. Но тут уже Соня возмутилась. «Ладно, успокойся ты», и выпроводила Увы постричь газон и поостыть немного. Ува сделал, как она велела, хотя и понимал, что поостыть получится едва ли. Газон тянулся длинной полосой метров в пять ширину поза домами Увы, Руны и еще одного дома между ними — который Соня и Анита вскоре окрестили нейтральной территорией. Почему газон разбили именно там, точно никто не знал. Как и того, с какой целью. Скорее всего, еще при проектировании поселка какой-нибудь кабинетный архитектор глянул на чертеж и подумал, как бы стильненько смотрелась тут изумрудная полоска. Другой причины разбивать тут газон, пожалуй, и не было. Когда Ува и Руны в ту пору еще друзья, создали правление ТСЖ, то на пару решили назначить Ува заведующим газоном, ответственным за стрижку травы. Обязанность эту Ува исправно нес долгие годы. Как-то другие соседи предложили выставить на газоне столики и скамейки, превратив его в общедоступное место совместного времяпровождения. Ува и руны, эту инициативу тут же зарубили. Нечего молпутного из этого не выйдет. Один цирк, да еще вечный шум и гам. Так и продолжали жить. Тихо, мирно. Ну, по крайней мере, настолько тихо и мирно, насколько это возможно для таких людей, как Уве и Руны. Вскоре после того, как Руна вырыла у себя бассейн, по участку Уве пробежала крыса, промчалась по свежескошенной траве и юркнула в лес за газоном. Уве тотчас созвал экстренное совещание и потребовал расставить по всему поселку приманки с крысиным ядом. Остальные, естественно, высказались против. Кто-то встретил среди деревьев на опушке ежиное семейство, и теперь соседи боялись, что ежики тоже передохнут, наевшись крысиного яда. Руна тоже высказался против. Он боялся, как бы крысиный яд не попал в бассейн. На это... Уве посоветовал Руне соблюдать приличия, а еще лучше сходить к психологу и подлечиться от навязчивого представления, будто живешь на французской ривьере. В ответ Руне злобно прошелся насчет Уве, заметив, что к психологу надо идти тому, кому крысы мерещятся. Соседи заржали. Слова эти смертельно задели Уве. Той же ночью... Кто-то рассыпал пшено по всему участку руны. Две недели после этого руне гонялся с лопатой за дюжиной крыс, каждая величиной с пылесос. Собрание тут же дало Уве добро на крысиный яд, оставив без внимания вялые протесты руны, мямлившего, что еще попомнит это уве. Два года спустя руна выиграл тяжбу за дерево. Годовое собрание разрешило ему спилить дерево, мешавшее Руне и Аните любоваться закатным солнцем, зато защищавшее Уве и Соню от его палящих лучей по утрам, а заодно заблокировал встречное требование Увы, заявившего, что в таком случае правление обязано выделить ему средства на установку новых жалюзи. Следующей зимой Уве, однако же, отыгрался. Уел Руны в снегоуборочном конфликте не дав тому ни взойти на трон заведующего снегоуборкой, ни продавить в собрании покупку огромной снегоуборочной машины. Допустить, чтобы Руна колесил повсюду на каком-то драндулете, приобретенном к тому же на халяву, на кровные жильцов, и закидывал их окна снегом? Не бывать этому, что, увы, и довел без обиняков до сведения собрания. И хотя в итоге Руне все-таки пролез в заведующие снегоуборкой, Ему потом всю зиму, к вящему своему неудовольствию, пришлось грести снег лопатой. В отместку он, понятное дело, регулярно чистил все дворы, кроме одного, где жили Уве с Сони. Но, Уве, разве этим проймешь? А чтобы досадить руны еще сильней, посреди января Уве прикатил на свой участок огромный снегоуборочный трактор, взятый на прокат и принялся чистить на нем 10 квадратных метров у себя перед домом. Руне тогда аж позеленел от злости. По сей день приятно вспомнить. На следующее лето Руне, конечно же, изыскал способ отомстить. Приобрел здоровенную дуру — газонный трактор. После чего наветами и интригами сместил таки увоз с поста газонного начальника на годовом собрании. «На том лишь основании, что теперь у руны в распоряжении более адекватная техника, чем у бывшего заведующего», с ухмылкой бросил руны в сторону Увы. Увы тогда, разумеется, не смог представить доказательств того, что решение собрания о назначении руны на место заведующего — результат поклепа и козни конкурента, но предположение такое высказал. Тарахтелка вонючая, вскидывался Увы всякий раз, Стоило трактору показаться за окошком. На тарахтелке выседал руны, лихо и самодовольно, точно ковбой, укращающий быка. Ладно, четыре года погодя, увы все же сумел хоть немного поквитаться с обидчиком. Не дал тому поменять окна в доме. Тридцать три письма и дюжина телефонных бесед на повышенных тонах возымели действия. Городская градостроительная комиссия приняла сторону Увы согласившись, что замена окон нарушит целостность восприятия архитектурного облика поселка. Три года после этого Руны величал Уве не иначе, как чертовым буквоедом. Уве принимал его слова как комплимент, а на следующий год сам поменял окна. На следующую зиму правление постановило, что поселку требуется новая централизованная система отопления. Руны и увы, разумеется, по чистой случайности высказали диаметрально противоположные точки зрения на то, какая именно система лучше подойдет для этого, тем самым положив начало новой бесконечной распри, которую соседи прозвали «битвой за водокачку». Так вот и жили. Впрочем, случались, как говорила Соня, и перемирия. Нечасто, правда, но женщины, такие как она и Анита, умели мастерски выжить максимум из короткого затишья. Не всегда ведь их мужчины вели активные боевые действия. Вот взять лето в начале 80-х, когда Увы купил Саап 9000, а Руне — Вольво 760. Оба так радовались своим покупкам, что на несколько недель забыли о вражде. Соне и Аните удалось даже несколько раз устроить совместный ужин. Сынок Руны и Аниты, уже тинейджер, с соответственной внешностью и манерами, тоже торчал за общим столом угрюмым пеньком. «Не стоя ноги, родился мальчик», — грустно пошутила Соня. Шутка, впрочем, нисколько не помешала Ува и Руны найти общий язык. К концу вечера они даже хлопнули на пару по стопарику виски. Но на беду в один из последних вечеров того лета Ува и Руны взбрело в голову затеять пикник. Сперва заспорили насчет наиболее эффективного способа разжечь круглую барбекюшницу Увы. За четверть часа спор перерос в конфликт такого вселенского масштаба, что Соня с Анитой, как им ни было жаль, сочли за лучшее развести бойцов по дворам и ужинать порознь. Побеседовать снова... Нашим спорщикам довелось уже много позже, когда один успел приобрести и продать Воль 860 Турбо, а другой — СААП 9001. Соседи тем временем менялись, кто приезжал, кто уезжал. Под конец из каждых соседских дверей выглядывало такое множество новых лиц, что лица эти слились в одну серую массу. Где раньше шумели леса, ныне громыхали строительные краны. Ова и руны стояли каждый на своем крыльце, с вызывающим видом сунув руки в карманы. Мастодонты, дожившие до новых времен. А вокруг сновали бойкие маклеры, узлы на галстуках величиной из грейпфрут, прочесывали улочку между домами и посматривали на обоих ветеранов, как падальщики надряхлеющих буйволов. Ува и руны, конечно, догадывались, что грифы эти не уймутся, пока не заселят их дома какими-нибудь паршивыми айтишниками с семействами. Сынок Хруны и Анита выпорхнул из гнезда в начале девяностых, едва ему стукнуло двадцать. «В Штаты, конечно, куда ж еще?» — узнал Ува через Соню. Больше его, почитай, не видели. Так изредка звонил Аните под Рождество. «Некогда ему, небось, своих забот хватает», — бодрилась Анита, а глаза у самой были на мокром месте. Видела Соня. Просто есть такие сыновья, что уходят из дому и не оглядываются. Ничего не поделаешь. Руна ни разу не заикнулся на этот счет. Правда, все, кто знал его много лет, заметили, что с отъездом сына Руны будто укоротили на вершок другой, словно сосед выдохнул горестно, а снова вдохнуть не смог. Несколько лет погодя, Уве с Руны в очередной стонадцатый раз поцапались из-за центрального отопления. Громко хлопнув дверью, Увы в ярости покинул собрание жильцов и с тех пор туда не ногой. Последняя баталия между ними разыгралась ближе к середине нулевых из-за автоматической газонокосилки, выписанной Руны откуда-то из Азии. Эта штукенция ползала по лужайке, зудела и сама стригла траву. Причем Руны мог запрограммировать ее так, чтобы машина выстригала газон заданными фигурами, докладывала Уве, вернувшись вечером от Аниты, восхищенная Соня. Уве быстро раскусил, что фигуру этой автоматической гадине нарочно задали такую, чтобы она ночью напролет кружила под окнами их соней спальни и назойливо жужжала. И вот однажды вечером Соня заметила, как Ува, схватив отвертку, помчался на двор. На утро чудо-машинку нашли в бассейне у Руны, куда она заехала при необъяснимых обстоятельствах. Где-то месяц спустя Руны впервые угодил в больницу. Купить новую газонокосилку ему уже не привелось. Ува сам не помнил, как начиналась их вражда, Зато точно помнил, именно тогда ей настал конец. С того момента она превратилась в воспоминания для Увы и в отсутствие таковых для Руны. И, конечно, были люди, не понимающие, как можно судить о чувствах мужчины по маркам машин, на которых тот ездит. А вот смотрите сами, у Ува был 96-й саап а у Руны — «Вольво-244». После аварии Уве купил 95-й СААП, чтобы туда поместилась коляска «Сони». В том же году Руны приобрел «Вольво-245», чтобы туда поместилась детская коляска. Три года спустя, когда Сони поменяла коляску на более современную, складную, Увы купил полукомби — 900-й СААП. Руны приобрел «Вольво-265» как только у Аниты возникла идея завести второго ребенка. Затем у Увы перебывало еще два девятисотых Сааба, потом первый девятитысячный. Руне взял Вольво 265, потом 745-ю модель. Новых деток они так и не родили. Как-то поздно вернувшись домой, Соня поведала Уве, что Анита ходила в женскую консультацию. Через неделю в гараже Уруна уже стоял Воль-840, Седан. Увы, заметил его, когда намывал свой саап. Вечером Руна нашел у себя под дверью пол бутылки вискаря. Никаких задушевных бесед не последовало. Кто знает, может именно скорбь по неродившемуся ребенку так сблизила двух мужиков. Но скорбь ⁇ штука опасная. В том смысле, что если люди не разделяют ее, она сама разделяет людей. Вот и Уве, наверное, не мог простить Руны, что у того все же есть сын, хоть и не путевый. А Руна тот, верно, не мог простить увы что тот не может простить его. А может, оба не простили каждый самому себе, что не смогли дать женщинам, которых любили больше всего на свете, Того, чего эти женщины больше всего на свете ждали. Сынок Руны и Аниты свалил из дома при первом же удобном случае, едва оперившись. Вот тогда Руны взял и купил тот самый спорткар — Бэху, в которой место только на двух человек и одну дамскую сумочку. «Ведь их только двое теперь, он да Анита», — так Руна и сказал Соне, встретившись с ней на парковке. «Не всю же жизнь на Вольво ездить!» — натужно пошутил он, выдавливая полуулыбку. А сам чуть не плакал. И именно тогда, в тот самый момент, почуял Уве, какая-то часть руны как будто растворилась, улетучилась навсегда. Вот этого Уве и не мог простить руны. Да и сам руны себе простить не мог. А люди, что ж, они верно думали, что о чувствах мужчины нельзя судить по его машине. Они заблуждались.